Время Луны. Все, что проистекает, движется в ритме Луны, потому что именно она управляет стихией воды. Луна тянет за собой приливы, погоду, женские репродуктивные циклы и соки растений, животных и людей. Она оказывает огромное влияние на наши умы, тела, поведение и эмоции. Вимундаери. Менструация всегда была связана с Луной. Само слово «менструация» происходит от латинского «mensis», что означает «месяц», и греческого «mene» — «луна». Однако мы связаны с Луной не только на символическом уровне, но и на биологическом. Наши тела запрограммированы генами и культурой. Мы привязаны к ежедневным ритмам Солнца, которые заставляют нас пробуждаться, и Луны, которые сказываются на наших ежемесячных циклах и подсознательных процессах. Сегодня мы все понимаем, что каждый живой организм находится в постоянном контакте с окружающей средой, которая оказывает на него непрерывное влияние. Мы привыкли думать, что наши биологические ритмы не зависят от окружающей среды, но это не так, потому что многие из них изначально были приобретены в результате взаимодействия с внешним миром. Женские менструальные циклы и фазы Луны совпадают не случайно. То же самое можно сказать и про суточные ритмы. продолжительность которых у всех нас практически одинаковая. Когда-то лунный и солнечный свет контролировали эти функции напрямую, но в ходе эволюции данные ритмы стали частью наших биологических систем. Керстен Увнас Моберг. The Oxytocin Factor. Tapping the Hormone of Holm, Люди всегда жили и развивались в гармонии со своими биологическими циклами и циклами Земли, Солнца и Луны. Исследования, которые проводились не только на людях, но и на животных, свидетельствуют о том, что нарушение этих ритмов влечет за собой негативные последствия для здоровья и общего благополучия. Но современная культура продолжает игнорировать эти естественные циклы. Нарушение циркадных ритмов может быть связано с нарушениями менструальной функции. Это приводит к таким расстройствам, как частые мигрени и перемены настроения, а также к нарушению репродуктивной функции и онкологии молочной железы. Влияние Луны Мы знаем, что Солнце оказывает непосредственное влияние на наше поведение с точки зрения бодрствования и сна, а также сезонных энергетических сдвигов. Но большинство из нас не знакомы с тем, как на наш организм влияет Луна. Веками люди наблюдали за тем, какое влияние на них оказывает полнолуние. Вследствие этих наблюдений появилось слово «лунатик», означающее человека, который ходит во сне. Согласно исследованиям, в полнолуние увеличивается число приступов шизофрении и эпилепсии. Люди разных профессий подтверждают реальное влияние Луны на поведение человека. Учителя говорят о том, что в полнолунии их ученики становятся более неуправляемыми. Полиция Великобритании и США обеспечивает увеличение штата сотрудников в полнолуние, чтобы предотвратить рост преступности. В больницах в течение этого периода возрастает число раненых и травмированных. Акушерки знают, что полнолуние зачастую вызывает роды у беременных женщин. Доказано, что полнолуние негативно сказывается на качестве сна. Все это может происходить независимо от того, видна Луна или нет. При этом мы далеко не единственный вид, на который влияет Луна. В полнолуние размножаются кораллы, воют волки, а черепахи откладывают яйца. В это время также увеличивается частота приливов. Фермеры с давних лет сажают и собирают урожай в соответствии с лунными циклами. Осознание всей важности Луны дает нам дополнительное понимание того, насколько чувствительны наши тела к природному миру. Удивительно, как это астрономическое тело, которое находится в сотнях тысяч километров от нашей планеты, оказывает такое грандиозное влияние на наше маленькое «я». Фазы Луны. Внешний вид Луны постоянно меняется. Ее форма и размер определяются положением относительно Солнца и Земли. Полный цикл Луны, от одного новолуния до следующего, составляет примерно 29,5 дня. Вы помните, что в среднем менструальный цикл также составляет 29,3 дня. На протяжении всей своей истории мы использовали фазы Луны как благоприятное время для духовных, культурных и религиозных практик, ритуалов и церемоний. Люди разделили постоянные изменения внешнего вида Луны на отдельные фазы, признав энергетические и духовные последствия каждой из них. Полнолуние. Полнолуние начинается на закате и заканчивается на рассвете. Эта фаза Луны заряжает энергией, причем как положительной, так и отрицательной. В это время наблюдается повышенная возбуждаемость, проблемы со сном и рассеянность. Полнолуние – это время собирать урожай и сеять, время развлекаться и праздновать, работать до допоздна и творить от чистого сердца. Каждая полнолуние имеет свое название и характеристики. Например, полнолуние которое приходится на период с середины августа до середины сентября, называется урожайной луной. В этот период луна кажется особенно золотистой и полной, что служит сигналом к началу сбора урожая. Убывающая луна. Когда луна достигает середины своего пути, возникает чувство равновесия, растяжения или перехода. С каждой ночью Луна становится все меньше до тех пор, пока не исчезнет вовсе. Темная Луна или Новолуние. В течение нескольких дней Луна почти не видна, из-за своего положения ровно посередине между Землей и Солнцем. Это время темных ночей. Во многих традициях данный период использовался для размышлений, видений и построения планов на предстоящий месяц. Новолуние идеально подходит для новых начинаний. Растущая луна. С каждой ночью луна становится все больше и ярче, проходя через стадию полумесяца. Именно этот образ чаще всего встречается в сказках и притчах. Он олицетворяет собой надежду, новую жизнь и волшебство. На середине пути снова возникает ощущение перехода или баланса. Во время этой фазы луна видна днем и заходит вечером. Узнавать фазы луны это так просто как смотреть на нее каждую ночь. Вы можете завести лунный календарь приложение или дневник, где будете отмечать дни вашего цикла и отслеживать то как ваш менструальный цикл взаимодействует с той или иной фазой персональные лунные циклы приходилось ли вам замечать, что ваш менструальный цикл уровень энергии, настроение или эмоции каким-либо образом связаны с луной Еще до появления электрического света полнолуние активировало овуляцию в ночное время. Это привело к тому, что кровотечения связывали с темной луной, а овуляцию с полнолунием. Такую классификацию называли циклом белой луны. Но сегодня уличное освещение, электрический свет в домах, искусственные гормоны и стресс способствуют неравномерному течению менструального цикла. Теперь полнолуние ассоциируется не с овуляцией, а с менструацией, что получила название «цикл красной луны». Женщины, чьи месячные приходятся на темную луну или полнолуние, сообщают о том, что чувствуют себя в потоке и более настроены на собственное тело. В своей книге «Alchemy for Women» Пенелопа Шаттл кратко упоминает «цикл мудрой женщины» — это менструальный цикл, который каждые три месяца чередуется между циклами белой и красной луны. Таким был мой цикл в течение первых нескольких лет после рождения третьего ребенка. Надо признаться, что это довольно дезориентирующий опыт. На протяжении всего месяца я была синхронизирована с энергетическим притяжением Луны. Менструация начиналась при новолунии, и я нуждалась в уединении. Затем, в полнолуние, наступал период овуляции высокой энергичности, когда мои дети тоже были наиболее активны. В течение следующего месяца менструация приходилась уже на полнолуние, что представляло совершенно иную динамику. Энергия полной луны препятствовала отдыху, в котором я нуждалась. Однако это способствовало укреплению проницательности и творческих способностей, которые в этой части цикла выходили на первый план. Этот постоянно меняющийся цикл означает, что вы всегда находитесь в напряжении и вынуждены адаптироваться. Но этот опыт дает абсолютно новое понимание не только вашего цикла, но и цикла Луны, а также тонкости их комбинаций. К сожалению, мы владеем недостаточным количеством информации о цикле мудрой женщины. Я опросила ряд ведущих специалистов в области менструации, большинство из которых никогда с ним не сталкивалось. Мне понравился ответ Софии Стайл. После 10 лет исследования менструальных циклов я поняла, что эта закономерность повторяется. Мне кажется, что новолуние и полнолуние являются мощными магнитами, и наше лунное время имеет тенденцию переходить от одной фазы к другой. Конкретные идеи и опыт отличаются от женщины к женщине. Цикл мудрой женщины – это регулярное переживание обоих видов циклов и различной мудрости, которую несет в себе каждый из них. Лунная мудрость. Для гармоничного существования нашему организму требуется не только отдых, но и напряжение. Солнце направляет нас каждый день, луна каждый месяц, а сезоны каждый год. Многие культуры и религии включают священные периоды отдыха в дни, время для молитвы, месяцы, каждая суббота и годы, сезонные праздники. Людям нужны эти тихие места для того, чтобы отдохнуть, восстановить силы и исцелиться. Но современная культура ориентирована исключительно на производительность или оплачиваемый досуг. Наше время отдыха заполнено многочисленными делами. Мы утратили баланс между тем, что нужно нашему телу и разуму. Духовное лунное время предлагает нам моменты бездействия. Это в наших силах. вернуться к мудрости циклической жизни, воссоединившись с циклом Луны. Между ритуалом и менструацией существует древняя связь. Термин «ритуал» происходит от санскритского слова «рути», которое относится как к священному времени, так и к менструации. К сожалению, сегодня мы утратили или даже намеренно избавились от идеи о том, что одни из самых ранних ритуалов были связаны именно с ежемесячными кровотечениями. Сара Робинсон, Инь «Иньмэджик». Миф о лунном времени. В мифах и искусстве женщины всегда ассоциировались с Луной. Эти ассоциации были связаны с их постоянно меняющейся природой и тем, что продолжительность их менструального цикла напрямую зависела от лунных фаз. Луна считалась женской, в то время как Солнце — мужским. Однако существовало и другое понимание женского тела. врожденных ритмов и мудрости, согласно которому менструальную кровь почитали как мудрость, луну как могущественную силу, а способность рожать как чудо. История, представленная далее, заимствована из индейской традиции и пересказана шаманом Николасом Ноблвулфом. В ней мы можем видеть то, как коренные народы понимали значение женского лунного времени и относились к нему как к драгоценному дару бабушки луны. Давным-давно женщины поступали точно так же, как и сейчас. На них держалась не только семья, но и личное счастье, радость, горе и разочарование. Со временем негативные эмоции и душевная боль, которые женщины брали на себя ради своих семей, начали их тяготить. Женщины болели и больше не могли нести на себе бремя семьи. Однако в них уже была заложена природа, которая помогала им справляться со всеми тяготами жизни. Однажды женщина плакала в лесу, потому что ее бремя стало чересчур тяжелым. Ее плач услышала Рэйвин и спросила ее, «Мать, почему ты плачешь?» Женщина ответила, «Я люблю свою семью. Я храню ее в своем сердце и душе, но мною овладела боль. Я больше не могу помогать им и нести на себе их бремя. Я не знаю, что мне делать». Рэйвин ответила, «Я понимаю твою боль, потому что чувствую то же самое». «Я спрошу бабушку Оушен, знает ли она, что делать». И Рэйвен полетела к океану, чтобы поделиться с ним тяжелым положением женщин. Бабушка Оушен ответила, «Если женщины придут ко мне, я смою с них боль. Однако это не поможет тем, кто будет далеко. Я должна спросить об этом свою сестру, бабушку Мун. Возможно, она чем-то поможет». Бабушка Оушен рассказала своей сестре о тяжелом положении женщин, на что бабушка Мун ответила. «Я есть сила женственности. Я пошлю женщинам твои воды, несущие мою силу. С моей помощью каждый лунный цикл ты будешь входить в женщин и очищать их». С тех пор у всех женщин в каждом лунном цикле есть время, когда они воплощают силу Луны и проходят через очищение при помощи океана. Мы называем это временем Луны. Каждая женщина берет на себя обязанность уделять время очищению. Каждый мужчина берет на себя обязанность предоставлять женщине такую возможность. Николас Ноблвулф Празднование Луны Полнолуние и его яркую энергию принято праздновать в культурах всего мира. Вечеринки в честь Полнолуния устраиваются повсюду. от тайских пляжей до еврейских семейных застолий. Несмотря на то, что празднования, связанные с Луной, зачастую ассоциируются с языческими и веканскими традициями, в основных религиях также принято обращаться к Луне за руководством. В христианстве пасхальное воскресенье по-прежнему остается подвижным относительно первого полнолуния после весеннего равноденствия. В исламе также следует лунному календарю, Восходящий месяц изображен на флагах многих мусульманских стран. Исламский праздник Рамадан начинается на следующий день после Новолуния и заканчивается с появлением полумесяца. Еврейский календарь тоже основан на циклах Луны. Рош-Ходыш отмечается каждое Новолуние, а Айом-Кипур празднуется накануне, как день поста и покаяния. Календари азиатских стран основаны на лунных циклах. Празднование самых важных буддийских праздников – Весак, День Сангхи и Асала Пуджа – приходится на полнолуние. В индуизме лунные циклы считаются очень могущественными, поэтому верующие постятся как в полнолуние, так и в новолуние каждого месяца. Даты двух крупнейших религиозных праздников определяются луной. Дивали празднуются в новолуние, а Холи – в последнее полнолуние зимы. собственные лунные праздники. Даже для самых скептически настроенных из нас это может стать волшебным опытом. Проведите время в ярком свете полной луны. Если вы захотите, чтобы ваш менструальный цикл соответствовал фазам луны, не забывайте о том, что воздействие лунного света может иметь очень мощный эффект. Я знаю довольно много женщин, которым удалось совершить лунную перестройку своих циклов. Для того, чтобы сделать свою связь с Луной еще прочнее, воспользуйтесь списком моих самых любимых активностей, которые я выполняю в полнолуние Круг полнолуния. Это компания единомышленников, которые собираются, чтобы отпраздновать полнолуние танцами, пением или совместным проведением ритуалов и церемоний. Лунные ванны. Для этого вам необходимо выйти на улицу и почувствовать на себе электрическое сияние лунного света. Снимите обувь, если погодные условия позволяют. Вы также можете снять верхнюю одежду, находясь при этом в безопасном месте. Почувствуйте росу под ногами. Опуститесь на траву, лягте на спину и насладитесь небом, звездами и луной. Отпразднуйте полнолуние, рост вашей плодовитости и желания вместе с партнером или в одиночку. Танцуйте, занимайтесь любовью, устройте пикник при лунном свете или просто порезвитесь в Росе. Наслаждайтесь чувственным купанием или прогулкой под луной. Откройте шторы и спите при ярком лунном свете. Выключая свет перед сном, посмотрите в окно и постарайтесь отыскать на небе луну. Любуйтесь этим зрелищем, глубоко дышите и осознавайте свое присутствие здесь и сейчас. Празднование новолуния. Новолуние — это время посева семян и составления планов на предстоящий месяц. Поставьте красный шатер или соорудите лунный домик. Вместе с близкими людьми сядьте внутри вашего сооружения в круг. Погрузитесь в свою интуицию, используя практики, которые нравятся вам больше всего. Представьте то, как вы запишете в дневнике предстоящий месяц. Ведите дневник желаний. Создайте группу по работе с желаниями, чтобы обсуждать их и развивать. Что скажете? Какую роль играет Луна в вашей жизни, в творчестве или менструальном цикле на данный момент?